Мы затормозили на стоянке, и я, первой выбравшись из машины, непроизвольно стала ждать Вовку. И вдруг я подумала, что ни за что не сделала бы этого раньше. Я сильная и не должна показывать, что мне необходимы чье-то расположение и поддержка. Повернувшись на каблуках, торопливо пошла, почти побежала к служебной старушке» облетела по ступенькам и распахнула дверь помещения. Миновала темную прихожую, шагнула в комнату. Богатырский храп доносился с нижнего яруса двухуровневой кровати. Я кинула сумку на раскладушку и, включив ночник, распаковала чемодан, вытащила на СССР с умывальными принадлежностями. Когда я закончила умываться, лев... Все еще не пришел. Я заволновалась. Поднялась с раскладушки и шагнула в прихожую. Когда дверь вдруг распахнулась, и в старушку ввалился Вовка. В руках у него был аптечный пакет. Заметив немой вопрос в моих глазах, Левченко улыбнулся и пояснил. В аптеку заскочил, Бинт эластичный купил и перекись водорода. Я сделала вид, что мне все равно, что он там купил, и скептически дернув уголком рта, направилась к раскладушке. Лев должен знать, что я сильная, и мне никто не нужен. Мадам, извольте объясниться! Кипя от бешенства выкрикнул Шарль, врываясь в квартиру матери. Барлер намеренно именовал мать на «вы», желая сделать ей больно. Пока ехал к ее дому, раздражение Шарля нарастало. Подумать только! Каролина посмела назначить над ним опекунский совет. Это его мать, нежная, кроткая, хрупкая Каролина, ангел во плоти, Таково он боготворил все эти годы. Именно она подала прошение в суд, требуя лишить сына возможности пользоваться собственными деньгами и запретить ему брать у кого-либо в долг. Теперь, когда Шарль только-только познал вкус финансовой независимости, его вернули в состояние подростка. Какая неслыханная наглость! Шарль, безусловно, видел в родителях верховных судей которое по определению выше его, но ограничение в правах распоряжаться своими деньгами воспринял как предательство. Поэт был так возмущен вероловством матери, что тут же отправился к предательнице, чтобы высказать Каролине все, что думает по этому поводу. вообще-то Шарль старался без крайней нужды не переступать порога родительского дома, где все казалось ему нарочитым, показушным, выспренным. Но сегодня, когда коридорный принес в гостиничный номер бумаги, доставленные сюда, с уведомлением о принятом относительно его решении, Шарль тут же кинулся к ней. И ему было все равно, дома ее муж или нет. Теперь, после стольких унижений и придирок, Шарль давно уже перестал называть «Опика папа», а величал его не иначе, как «Муж моей матери». «Опик» также ничего, кроме неприязни к пасынку, не испытывал, и Каролина металась между мужем и сыном, словно между двух огней. Она повернула к Шарлю еще красивое бледное лицо с залегшими под глазами тенями и устало проговорила. — Но, Шарль, иначе поступить было нельзя. Это для твоего же блага. Иногда приходится сделать малышу больно, чтобы вытащить занозу. Дети часто этого не понимают. Совсем как ты, мой родной. За два года ты истратил половину отцовского состояния. От тысячи восемьсот франков осталась лишь половина. Ты что ж думаешь? — Я не смогу, стоит мне захотеть разорить тебя дотла, обречь на нищенскую старость, — вкратчивым голосом святоши проговорил Бадлер. Ты разве не знаешь, что у меня достанет для этого и хитрости, и красноречия? Просто пока что я не даю себе воли. Закусив губу, Каролина с тревогой смотрела на сына. Она давно привыкла к его манере сладким голосом говорить гадости, но никак не могла взять в толк, чего он не хочет замечать очевидных вещей. Будучи распорядителем его средств, мать почти каждый день получала от Шарля письма с требованием выдать ему денег то на портного, то на прислугу, то на покрытие счета в магазинчике колониальных товаров, где он купил потрясающий туземный барабан. Но больше всего средств он тратил на эту ужасную Жанну, хотя и говорил, что порвался с ней отношения. — О, Господи, Шарль! — всхлипнула Каролина. Я думала, ты возьмешься за ум, женишься, подаришь мне внуков. Шарля передернула. Мысль о беременности, родах и детях не вызывала в нем ничего, кроме гадливости. Но ты живешь с чернокожей актриской, бульгарной, необразованной. Не заметив гримасы отвращения, промелькнувшей на лице сына, продолжала Каролина. Она хуже последней кухарки. С ней стыдно переступить порог приличного дома. Мать была права. Они жили вместе. Шарли сам не понял, как в его жизнь снова вошла Жанна. Он был уверен, что, выставив подружку за дверь, расстался с ней навсегда, как расставался с другими девицами подобного сорта. Однако на следующий день после разлада мадемуазель Дюваль постучала к нему в номер и попросила всего лишь об одном одолжении — сделать ей прощали подарок на память о прекрасных днях, особенно о ночах, которые они провели вместе. Широкая натура Шарля горячо поддержала это пожелание, и он вместе с Жанной спустился в антикварный магазин господина Аронделя. Старый плут тут же вытащил из-под прилавка кожаный футляр, раскрыл его и с сухонькими ручками, похожими на птичьи лапки, протянул Шарлю. Бадлер без особого интереса взглянул на содержимое коробки и оторопел. — Надо признать, вкус у Жанны оказался отменный. Шарль никак не ожидал от уличной девчонки рожденные от беженки с Гаити, такого утонченного выбора. Бадлер презирал природу, видя в ней вульгарную примитивность и преклонялся перед всем, что создано руками человека. И в стальном браслете, самым блестящим и твердым из металлов, Бадлер вдруг узрел олицетворение своих мыслей. Шарль неизменно держал дистанцию с друзьями, был с ними церемонен и подчеркнуто вежлив. Он переносил на окружающих холод, в который был погружен сам. И вот верховный судья, перед которым он внутренне трепетал, наконец-то обратил на него взгляд медузы, от которого Шарль застыл. Несомненно, над браслетом поработал сам бог. Ну, если не бог, то величайший виртуоз своего дела. Лица медузы были так тонко выполнены, и волосы змеи так зателево переплетались между собой, что хотелось взять вещицу в руки и долго-долго смотреть, не отрываясь и разглядывая каждый штрих, Этого удивительного украшения. Шарль так и сделал. Он стоял у прилавка, потеряв счет времени, и вглядывался в искаженные мукой лица Горгоны, точно и впрямь ее взгляд, превратил Шарля в камень. Господин Бодлер. Словно издалека донесся до поэта голос антиквара. Господин Бодлер. Шарль встрепенулся и вскинул на старика, непонимающий взгляд. Вы покупаете браслет. Шарль торопливо кивнул, точно боялся, что старик передумает продавать украшения. Соблаговарите оплатить покупку. А? Да-да, конечно, он даже не поинтересовался стоимостью браслета. Настолько Шарлю захотелось надеть эту блестящую вещицу из стали на черную руку бывшей подружки. А после того, как надел, Бадлер больше уже не вспоминал, что подружка бывшая, Жанна опять поселилась в его сердце и завладела всеми его думами. И снова были странные ночи на шелковых простынях и стихи, стихи, стихи, рождавшиеся во имя Жанны, будто сами собой. Как? это женственная кожа в смуглых отливах на матовый муар похоже для глаз пытливых я в запахе прически душной чую жемчужный приморский берег бриз воздушный в гавани южной и расстаюсь с моей печалью в томленье странном и, словно парусник, отчалю к далеким странам. В твоих глазах ни тени чувства, ни тьмы, ни света, лишь ювелирное искусство, блеск самоцвета. Ты, как змея, качнула станом, зла и бездушна, И вьешься в танце непрестанном, Жезлу послушно, И эта детская головка в кудрях склоненных, Лишь балансирует неловко, словно слоненок, а тело тянет, как будто в тумане рея, Шаланда взып недвижной бухты роняет. Не половодье нарастает, И льды сдвигает, То зубы белые блистают, Слюна сбегает. Какой напиток в терпкой пении Я залпом выпью? Какие звезды упоения в туман просыплю? Как он мог не баловать свою девочку? Ведь Жанна так любила расточительные походы по магазинам, и даже новая квартира, снятая специально для Жанны и ее матушки, была обставлена все той же непомерно дорогой мебелью из антикварной лавки господина Аронделя. Тех денег... Чтобы давала на расходы мать, катастрофически не хватало, и Шарль все глубже и глубже увязал в долгах. Но это исключительно от жадности Каролины, от жадности и желания его унизить. Новая волна обиды захлестнула сердитого на мать сына, и Шарль надменно заметил. «Жанна тут ни при чем. Дело не в ней, а в вас» и в вашем муже. Должно быть, мой сводный братец тоже принимал участие в постыдном судилище. Но Шарль, это обычная процедура. Вам, как моей матери, должно быть известно, что я не такой, как все, и особенно остро ощущаю всякую несправедливость. Имея такого сына, как я, вы вообще не имели права выходить замуж. «Вот к чему привел ваш брак. Меня и подвергать судилищу каких-то клерков, которые понятия не имеют, кто я такой и каковы мои обстоятельства». «Твои обстоятельства? Это чернокожая содержанка, которая тянет из тебя деньги?» — страдающим голосом выкрикнула мать. Шарль переменился в лице. «Не смейте!» Говорить о Жанне дурно. Вы сами ничуть не лучше ее. Надеюсь, вы понимаете, что поступили низко, подослав к владельцу Серебряной башни своего знакомого с просьбой не предоставлять мне долгосрочных кредитов. Шарль, ты не можешь оставлять в ресторане такие суммы. Для этого ты должен был бы кормить за свой счет рот голодных солдат. Это мое личное дело, на что я трачу собственные деньги. И кто вам дал право извещать моего портного, что мои доходы не превышают 1800 франков и заказы не должны перекрывать эту сумму? Отлично придумано! Чувствуется рука генерала О'Пика. По-вашему, я должен ходить в трепье и есть помой? Не ожидал от вас подобной жестокости, — «Милый мой мальчик, на что ты будешь жить, когда окончательно растратишь наследство?» «Как на что? Я же говорил вам, на гонорары от написанных книг. Я вот-вот напишу роман и получу за него приличные деньги». «Ты пишешь книгу?» Удивленно взглянула на сына Каролина в первый раз услышавший об этом. «Совершенно верно!» — приосанился Шарль. «И вы, мама, точно дубины меня огрели!» Переломали руки и ноги как раз в тот самый момент, когда заключительные главы вот-вот выйдут из-под моего пера. Какой цинизм! Какая подлость! Признаться, никак не ожидал от вас. Не беспокойте меня до тех пор, пока я не закончу. Я сам приду к вам с добрыми вестями, и вы поймете, как заблуждались, глубоко оскорбив меня недоверием. Хлопнув дверью, Шарль покинул материнский дом, устремившись к Жанне. Мысль, что я обязана полагаться только на саму себя, внушалась мне с пеленок. Мне было одиннадцать. Мы путешествовали по Нигерии, когда папа все бросил и по звонку какой-то девицы срочно вылетел в Москву. А на следующий день мама оставила меня одну в ресторане, где мы обедали, отправившись с приглянувшимся красавчиком к нему домой. Мы остановились в гостинице на другом конце города, я, не понимая, что мне делать, принялась реветь, рассказывая на ломаном английском сбежавшимся чернокожим официантом, что мама куда-то ушла и пропала. Меня отвели в полицию, и я два дня провела в российском посольстве, пока не объявилась мать. Первое, что она сделала, когда подошла ко мне, это дала звонкую затрещину, прошипев мне в лицо, что у меня есть кредитка, и, следовательно, я могла доехать на такси до отеля и спокойно ждать ее там. Только размазни и тряпки ревут и зовут маму, а нормальные люди принимают самостоятельные решения. После этого я именно так и поступала, уезжая, куда мне хочется и когда мне хочется, и никого не ставила об этом в известность. Впрочем... Точно так же поступали и мои родители, старательно воспитывая во мне независимость и силу характера. Ибо современная женщина не должна ни от кого зависеть ни морально, ни материально. Пока я умывалась, в голове промелькнула мысль, что надо бы предложить Вувке помощь, перебинтовать отбитую руку и смыть кровь с его лица. Но я пресекла рамолу в зародыши, друг детства может неправильно истолковать мой благой порыв и станет думать, что он мне не безразличен, а это не так. Вернее, уже так, но знать об этом он ни в коем случае не должен. Я сильная и независимая, и к черту сантименты. Намазав лицо кремом, не раздеваясь, Я улеглась на раскладушку и накрылась тонким покрывалом, сделав вид, что сплю. Сама же слушала, как мой детский друг плещется около умывальника и сопит, самостоятельно обрабатывая раны. Вскоре под весом приятеля заскрипела двухъярусная кровать, на которую он забирался по ступенькам перекладинам, и я успокоенно заснула. Проснулась от того, что кто-то пинал меня ногой. — вставай! злобно выкрикивал Мамаев. «Давай, давай, поднимайся, тварь!» «Ты что, Серег, обалдел?» изумленно свесился с верхотурой лев. Начальник охраны оставил вопрос заместителя без ответа и, размахивая перед собой пятитысячные купюрой, снова ткнул меня ногой в бок. «Ты что мне вчера подсунула? Фальшивку?» Басил он сверкая черными раскосами глазами. Да что случилось? Сговори толком. Володя спрыгнул со второго яруса кровати и рванулся к мамаю. Я у Томки Вчера на эту фальшивку в магазине покупал, а сегодня Тамара мне чуть глаза не выцарапала. Быстро тараторил тут, протягивая Вовке деньги. Начальство пришло в магазин, выручку снимать, обнаружило подделку. Несмотря на то, что меня разбудили самым хамским образом, смысл претензий мне был предельно ясен. Так, значит, деньги в перетянутой синей резинкой пачке фальшивые, и у меня нет ни копейки. Спокойно. Может, это недоразумение и всего лишь одна бумажка оказалась фальшивой. Нужно проверить другие купюры. Точно услышав мои слова... Сергей кивнул на стол, где стоял детектор денежных знаков, которыми пользуются в обменных пунктах. Дай дешевка, доставай свои бабки. Я на время прибора должил, распорядился он, поглаживая бородку. Хочу проверить подлинность имеющихся у тебя денег. Чем ты собираешься нам платить? Фантиками? Или ты думаешь, я буду терпеть тебя здесь бесплатно? Поднявшись с раскладушки, трясущимися руками, я вынула сумку, которую из осторожности припрятала под подушку, и вжикнула молнией. Вытащила перевязанную резинкой пачку и подсела к столу. Дрожащими руками я вынимала одну купюру за другой и просматривала их под освещенным экраном прибора. И все они не выдерживали никакой критики. Фальшак. Целая пачка фальшивых денег. И что мне с ними делать? Если меня отсюда выгонят, мне больше некуда пойти. Я беспомощно подняла глаза на Володю. Друг детства сидел напротив, сжав губы в ниточку и устремив сосредоточенный взгляд в стену. «Ну что? Дрянь дело!» — притоптывал вокруг стола его начальник. «Ни одной нормальной деньги!» «Ну что ж ты, паскуда, нам головы морочила, а? А ну-ка пошла отсюда, вон!» «Серег, успокойся, я заплачу». «Что ты сделаешь?» — недоверчиво переспросил Мамаев, оборачиваясь к напарнику. «Заплатишь. Из денег на операцию». Ты что, совсем умом поехал? Но Левченко уже потрошил дорожную сумку, вытащенную из-под кровати. Он выложил на раскладушку пару аккуратно сложенных футболок, китайский спортивный костюм и с самого дна извлек пакет с бельем. Вытряхнул сложенные по парам носки и выбрал из них увесистый черный носок, в котором вырисовывался тугой валик. Вовка извлек из тайничка, скрученный в рулон купюры, и выложил их перед начальником. «Сколько она тебе должна?» «Десять тысяч». «И пять штук вернуть в магазин», — напомнил Мамаев, и, повернувшись ко мне, с ехидной улыбкой добавил, снова переходя на «вы». «Чего только не сделаешь ради любимой женщины, мадам». Вы да хотя бы оценили его красивый поступок. Я не ответила. Я рассматривала еще одну пожелтевшую страницу со стихами и гравюрой в стиле Дюрера на обратной стороне листа. На этот раз стихи назывались «Кошки». У меня засосало под ложечкой от тревожного предчувствия. Только один из близких мне людей боготворит семейство кошачьих. Лучана, бывший мамин муж. Значит, это не он загнал меня в угол, убив мать и Артурчика. А глаза тем временем бежали по стихотворным строкам, с трудом улавливая смысл прочитанного. Любовник пламенный И тот, кому был ведом Лишь зов познания, Украсить любят дом. Под осень дней Большим и ласковым котом И зябким, как они, И тоже домоседом. Коты — друзья наук И сладостных забав. Для них ни тишина, Ни мрак ночной ни тяжкий. Реп избрал бы их для траурной упряжки, когда по они могли смирить свой непокорный нрав. Покоятся они в задумчивой гордыне, как сфинксы древние среди немой пустыни, застывшие в мечтах, которым нет конца. Крестец их в похоти магически искрится и звездной россыпью, тончайший как пыльца, Таинственно блестят их мудрые зеницы.